Глава 16. Паника. Паника, паника, паника. Нужно успокоиться. «Господи, откуда он знает мое имя?» — лихорадочно думал Отто, пялясь в монитор. «Откуда?» — он зарегистрировался под идиотским псевдонимом, никаких данных нигде не указывал. А если предположить, что его вычислили по IP или еще как-то так, то он все равно не при делах. Договор на интернет был заключен давным-давно. Черт знает, на чье имя, и жильцы просто оплачивали его по номеру документа. Анонимный лосось. Набор букв. Отто выругался. От волнения он отправил сообщение, не увидев, что раскладка языка изменилась. Идиотизм. Анонимный лосось. Откуда ты знаешь мое имя? Пользователь Планета Смерти 84 вышел из чата, а затем исчез из форума. Отто выругался снова. На этот раз покрепче. Что за чертовщина? Он прокрутил не слишком длинную переписку и перечитал ее. Имена. Только имена. Больше никакой информации, за которую можно было бы зацепиться. Имена незнакомых людей и его. Отто вспомнил, что еще не искал в интернете имя Теа. Этим он и занялся. Теа – убийство, смерть, происшествие. Вбил он в поиск и застыл, увидев ссылку на Саар. Именно там он прочитал об убийстве Аники, убийстве четырехмесячной давности. Но когда Отто опустил глаза ниже, пробежав результаты поиска по диагонали, он похолодел. Издания наперебой сообщали сверхважные и свежайшие шокирующие новости, и в них фигурировали имена Аники, теа и Йоргаса, все три имени, что прислал ему Планета Смерти 84. Отто пощелкал по ссылкам и ужаснулся. Он не нашел упоминания имени Йоргаса, потому что они появились буквально только что. Все трое – жертвы-убийцы, прозванного полицией-абсорбентом. Убийцы, до сих пор скрываемого этой самой полицией, наконец-то выведенной на чистую воду. Вопящие заголовки и вопиющие комментарии. Отто не мог поверить, что все это происходит на самом деле то не было ничего, и вдруг такое. Он внимательно прочитал все статьи и вынес следующее. Первое. У полиции нет ничего, что могло бы помочь раскрыть преступление, и именно поэтому они временно умалчивали информацию. Кошмар. Второе. Арвасар, не разглашающий свой источник, первым пролил свет на эту беспрецедентную ситуацию, о которой никто даже не подозревал. Как он узнал? Третье. Он же четыре месяца назад обнаружил тело Анники Хольм, первой из жертв, и никто и подумать не мог, что это жертва серийного убийцы, и не последняя. В Таллине действительно орудуют серийный убийца. Четвертое. Маньяка прозвали абсорбентом, но за что именно не говорили, и прозвище это активно подхватила вся пресса, она же усиленно его муссировала и строила предположения. Жутковатая имечка. Пятое. Аника Хольм была связана с абсорбентом буквально час назад на пресс-конференции. Там же были объявлены имена двух других его жертв. Йоргаса Спонидиса Ла-Атса, убит месяц назад, и тея Армас, убита три дня назад. До этого ни о какой связи и о двух последних жертвах никому, кроме полиции, известно не было. Шестое. Кроме самого абсорбента. Отто вернулся в чат, просмотрел дату и время отправки каждого сообщения в нем. Первый я убил Анику, вторым был Йоргос, Тиа была третий. Безусловно, до этой резонансной пресс-конференции, а ведь эти имена были связаны в единое целое и стали известны всего час назад всем, но ну не тому, кто писал эти сообщения. Конечно, за дело взялась центральная криминальная полиция. Расследующие серьезные и национальные преступления. Хендрик Пярн, руководитель Цекри был главой и лицом расследования, но что-то особых успехов не наблюдалось. Отто вышел с форума, выключил компьютер, даже выдернул сетевой шнур из розетки. Уставился на стену. Из-под грязно-желтых обоев местами проглядывали куски газеты. Первого слоя. Еле слышно доносился шум с улицы. С тех пор, как рядом открылся спортивный центр Сыле, проходимость под окнами Отто увеличилась. Он и сам пару раз заглядывал туда, в бассейн, но припомнить последний раз не мог. Прохожие со спортивными сумками и спортивным смехом раздражали Отта, напоминая ему, что жизнь идет, а он лишь продолжает спускать ее в унитаз, прозябать в безвестности, экономить и жиреть с дешевых продуктов в отличие от всяких там огрызков. Но на этот раз Отто вовсе не беспокоился, даже не услышал автомобильного гудка под окном. Отто смотрел на обои. Ему писал не просто какой-то там планета смерти 84, ему писал абсорбент.